Глава 17. Папку от Домаяти я открывал с предвкушением. Не мог мой союзник отдариться ерундой. И я оказался прав. Домаяти передали мне каталог артефактов. Не только тех, которые считались родовыми сокровищами, но и вообще всех известных в этом мире артефактов и тех, которые дошли до нынешних времён с моей эпохи, и тех, что производились здесь и сейчас. Очень познавательное чтиво оказалось. На описание Домояти не поскупились, и, похоже, передали каталог без каких-либо цензур и сокращений. Местами описание одного артефакта занимало несколько листов, и если информация из разных источников друг другу противоречила, Она также была приведена полностью и с указанием этих самых источников. Да, Домояти — тени самый сильный клан, но они древние, и информации за всё время своего существования собрали очень много. Я даже затруднился бы так сразу определить, что именно было самым ценным. Полное сведения о родовых сокровищах? Для каждого из них были прописаны скрытые функции вроде компаса, указывающего на объекты для концентратора. И этих функций у каждого родового сокровища было как минимум две. Причем параметры, вроде радиуса поиска объекта, тоже прилагались. Прямо в цифрах. Тот же компас работал в радиусе километра, например. Но главное, в списке родовых сокровищ от Домояти было аж 13 позиций. Семь древних артефактов, которые производит наша система объектов, плюс комплект императорских регалий, три артефакта становления вечного рода и еще две позиции, о которых я даже не слышал. Некий артефакт стазиса. Судя по описанию, работал практически как моя одна жизнь. Только он не откатывал время для своего пользователя, а останавливал время и убирал замороженное тело в пространственный карман. После этого в течение суток пользователя нужно было вернуть в реальный мир. Очень схожие вещи, если подумать. И я не удивлюсь, если одно из производств артефакта «Одна жизнь» можно перенастроить на стадис. Второй неизвестный мне артефакт представлял собой меч, который игнорировал любые щиты. Не пробивал, как мой нож, а именно игнорировал. И вновь два родовых сокровища, но очень похожи по действию. Тоже взаимозаменяемы. Надо будет потом любопытство ради покопаться в настройках управляющего артефакта системы. Если я прав, и все родовые сокровища действительно имеют пару, то, получается, Домаяти не смогли собрать их полный список. 14 артефакта не хватает. Это при условии, что три артефакта становления вечного рода действительно считаются по отдельности, а не комплектом. Ничуть не менее ценным оказался список просто древних артефактов. Те же комплекты древних украшений могли нести в себе самые разные дополнительные функции. Защиты, иллюзии, лечения — много вариантов. Такие украшения считались наиболее распространённым древним артефактом из этой категории. Однако они были далеко не самым интересным образцом здесь. Например, я понял, почему Ромеш стали единственным кланом, способным ставить стационарные магические защиты, причём разной конфигурации, что меня удивляло. У них просто был соответствующий артефакт. По меркам моей эпохи это был стандартный рабочий вычислитель. Что-то вроде примитивного магического компьютера, в который была загружена одна единственная база данных из строительной области. По сути, ромеш могли выдать всего десяток вариантов стационарной защиты. Просто их вычислитель каждый раз подгонял итоговое плетение под конкретные размеры и форму периметра заказчика. Довольно сложная штука которая в моё время позволила широко внедрить магию в очень многие сферы жизни. Даже у нас не было столько магов-теоретиков, чтобы их могла себе позволить нанять каждая мелкая фирма. Те же строительные проекты, хоть частенько и были типовыми, требовали адаптации под каждый конкретный проект. Да, эта адаптация была, как правило, минимальной, но её всё равно нужно было делать. Эту проблему и решили в своё время рабочие вычислители когда требовалась правка всего пары линий на все сложившиеся комплексное плетение из базы данных рабочие вычислители со своей задачей справлялись легко для этой эпохи такая вещь стала безумной ценностью неудивительно что рамеш так поднялись нашелся в каталоге домаяти и еще один интересный лично для меня артефакт усилитель ментала домаяти описывали его как артефакт пригодный для передачи мыслей на расстояние Но представление о принципах работы телепатии я имел и понимал, что в непосредственной близости с помощью этого артефакта можно вести ментальный допрос. И учитывая состояние Диоталии, список подозреваемых расширялся. Не только Кишори и Императорский род могли с ним такое сделать, но и владелец этого артефакта. Артефакт, конечно, редкий, но он мог оказаться у кого угодно. Честно говоря, неприятное открытие. Такие вещи в моём мире не были широко известны. Я, например, даже не знал, что в мою эпоху изобрели такую дрянь. Пожалуй, стоит расспросить Кришана поподробнее на эту тему. Кому, как не армейскому, связисту-телепату знать о таких вещах? Раздел стандартных артефактов, которые производились здесь и сейчас, ничем не удивил. Разве что забавно было обнаружить в списке магические гранаты, недостающий элемент для которых я считал своими руками. Домояте купили гранаты, испытали их, разобрали по винтику и скрупулезно внесли в свой каталог. Причем управляемый детонатор был назван моим именем вполне официально, а я об этом даже не знал. Так я и попал в историю, что называется. «Диотали принёс вассальную клятву Аргусу ситхард сообщил наследный принц с порога. Император поднял глаза от бумаг и посмотрел на старшего сына. «Садись». Он кивнул коротко на кресло около своего рабочего стола. Пока сын устраивался в кресле, отец задумчиво его рассматривал. Молод он, конечно. Непростительно молод для такого статуса. Однако работа с силовыми службами страны издавна была прерогативой наследника трона. И император не стал ломать эту традицию. Хорошо, что Кишори он снял с должности. Иначе этот Зубра сожрал бы его сына за пару месяцев. Впрочем, и Хатри, когда окончательно займет место своего предшественника, вряд ли станет легкой целью. Тем не менее, сыну нужно учиться. А императору просто придется какое-то время его подстраховывать. «Это точно», — спросил император. «Только что прислали копию заверенного вассального договора из канцелярии», — кивнул наследник. «Так как они это делают?» — раздраженно бросил император. «Почему все чужаки рано или поздно оказываются у Раджат или Ситхарт?» «Они чужаки», — пожал плечами наследник. Отец перевел на него непонимающий взгляд. «Они чужие в нашем мире», — более развернуто пояснил сын. «Они инстинктивно пытаются держаться поближе к своим, а Раджат и Ситхарт к тому же имеют...» Очень высокие статусы могут прикрыть от чего угодно. "Но мышь это просто стремление к безопасности", уточнил император. "Думаю, да", пожал плечами наследник. Император неопределённо покачал головой. "Это было бы слишком просто". Несмотря на все усилия, императорскому роду так и не удалось заполучить себе чужака. Казалось бы, их уже десять человек в стране, но ни один не пошёл на службу к правителю более того и ни к кому другому ни один чужак не пошел тикту повезло перехватить чужака почти в самом начале но даже они не смогли его удержать хотя казалось бы они великий клан ничем не хуже ситхард вполне могли прикормить чужака так чтобы он не захотел уходить от них можно списать это на случайность все же молодой глава клана тикту и правда был предельно паршивым руководителем но это ведь не только один случай Сам император тоже не смог уговорить ни одного чужака. А у него было аж два шанса. Всё и всегда складывалось в пользу Раджат и Ситхарт. «А что с Лапани?» — спросил император. После войны чужаков Стикту все притихли. Слегка улыбнулся наследник. Предложение о вступлении в клан Лапани не сделал только ленивый. Но на этом всё. Даже напоминать о себе лишний раз опасаются. Император усмехнулся. Чужаки красиво выступили, этого не отнять. И вроде всем понятно, что победа за два дня — это случайность, чужакам просто повезло. Но аристократы тоже не слепые, все видят их ненормальную удачу. И попадать под этот непонятный каток никому не хочется. «Приглядывай за ним», — попросил император. «Плотно приглядывай. Если появится шанс заполучить лопанья к себе, им должны воспользоваться мы». «Хорошо, отец». Я вновь приехал к Аргусу, раньше ожидаемого гостя, так что в гостиной, кроме хозяина особняка, никого не было. «Привет, Шахар!» Лениво махнул мне рукой Аргус, развалившийся в кресле. «Привет!» — улыбнулся я и плюхнулся рядом с ним. Налив себе чаю и попробовав пару закусок, я вопросительно глянул на друга. «Как там, где Атали?» а безнадёжно махнул рукой Аргус. «Что, совсем?» — хмыкнул я. «Совсем!» Кивнул Аргус. Он прям-таки напрашивался в вассалы. Пришлось взять. Я только головой покачал. Была у меня надежда, что новый чужак всё-таки придёт в себя. У Аргуса-то с ним обращались всяко лучше, чем у Тикту. Но раз не помогло, то, может, и не в ментальном давлении дело. Как бы мне не хотелось этого признавать, он ведь и сам по себе мог оказаться вот такой тряпкой. — Когда собираешься брать морской сектор? — спросил я. «Пока не знаю», — определённо покачал головой Аргус. «Я ничего не смыслю в подводном снаряжении, и людей этого профиля у меня нет. Мы же столичный клан. С этим могу помочь, кстати», — предложил я. Аргус заинтересованно вскинул брови. «У Астерабаде есть контакты морских наёмников», — пояснил я. «Ребята, как я понял, специализируются на поднятии ценностей с морского дна. Даже если глубины окажутся не акваланговые, они смогут помочь». «Ты уже прощупывал эту тему», — понял Аргус. «Я лишь кивнул». «А со мной поедешь?» — с какой-то странной интонацией спросил он. Я встретил его напряженный взгляд и, понимающе улыбнулся. «Чуйка козырь рода мощная штука, ее не обманешь. Мне в любом случае пришлось бы принять участие во взятии контроля над морским сектором. Не обязательно прямо на объекте Диотали, правда». Назначить его куратором сектора я мог и из своего родового хранилища в столице. Но мне интуитивно не нравился такой вариант. «Тебя тоже напрягает это затея», — поинтересовался я. Аргус коротко кивнул. «Вместе поедем», — решил я. «Фактически для проникновения на объекты не нужны чужаки. Точнее, достаточно одного самого Диотали». «Но он как ребёнок. Его одного не отпустишь. Не Аргусу, так кому-то из его сильных магов пришлось бы ехать. А с учётом нашего предчувствия неприятностей нам лучше поехать самим. Ни один местный маг не сможет подстраховать Диотали в черноте, случись там что. И не факт, что я, находясь далеко, смогу что-то сделать. Родовое хранилище — не центральный объект, там управление системой неполное, как ни крути». — Тогда предлагаю не тянуть, — произнес Аргус. — Договоримся с Тикту и поедем. Думаю, за пару дней основные вопросы мы согласуем, а дальше пусть юристы работают. Как раз к нашему возвращению закончат. — Согласен, — кивнул я. Кайнар Тикту был раздражен. Пока он не стал главой клана, он даже подумать не мог, насколько его покойный внук ухитрился напортачить. Это стало очевидно только на приёме после его речи. Старик понимал, что претензии точно будут. Ради этого он и обозначил свою готовность расплатиться за ошибки внука. Любые конфликты лучше гасить в зародыше. Война ещё никогда и никому на пользу не шла. Но столько претензий Кайнар не ожидал. К нему подошёл каждый. Каждый великий клан, каждый непризнанный великий, каждый древний род. По сути, претензий не было только у императора. Удивительно, как мальчишку ещё продолжали на приёмы приглашать с таким-то количеством обид. Старик устал извиняться, но это было одно. Слова — это всего лишь слова. Хуже, что любая обида традиционно заглаживалась подарком. И дешёвыми подношениями тут не отделаешься. Это элита. Если они ещё и на неподобающий дар затаят обиду, то станет совсем плохо». В полной изоляции даже великий клан не выживет. Кайнар Тикту очень хотел бы узнать дословное содержание разговоров аристократов с его внуком. Оскорбить ведь тоже можно по-разному. И стоить это оскорбление может совершенно разных даров. Однако в нём говорила несбыточная надежда на лучшее, и старик это понимал. Зная своего внука, он догадывался, что дословные формулировки лишь усугубили бы дело. В том смысле, что платить пришлось бы ещё больше. Внук никогда не был сдержанным, к сожалению. Да и надуманные претензии в общем потоке вряд ли затесались. В общем, подарки должны быть очень дорогими, и с этим старик уже смирился. Восстановление репутации клана кого попроще могло бы и разорить. Смешно, но даже закончившаяся война Ситхард и Раджат обойдётся дешевле. С этим хотя бы всё понятно, их главной целью был чужак. Они его получили и на этом успокоились. Да, придется отдать им то, что они успели захватить в процессе боевых действий. Но пойдет ли это в минус клану — вопрос отдельный. Тикту потеряли бизнес, зато приобретут связи. И сильных деловых партнеров, которых закрывшимся в своем регионе Тикту, уже давно откровенно не хватало. Что же касается самого Чужака, а его потери Кайнар Тикту не жалел. Теоретически, Чужак мог вознести клан на недосягаемые прежде вершины. И когда чужак только появился у них, весь клан трепетал в предвкушении. По факту же чужак оказался пустышкой. За всё время пребывания в клане Тикту он не сделал ничего. Ему предоставили все условия. Ему доставляли любые материалы по первому требованию. Ему обеспечили круглосуточное обслуживание с высшим приоритетом. Ради него не спали десятки людей, лишь бы ему было комфортно. И что в итоге? Чужак закопался в своей бумажке. Он был видным ученым своей эпохи и поначалу с пафосом рассказывал, как его знаменитый каскад накопителей изменил историю. Вот только восстановить свою разработку здесь он не сумел. Ему не хватало справочников, ему не хватало квалификационных помощников, ему нужно было несуществующее оборудование, его категорически не устраивало качество материалов, и решить все эти проблемы не мог никто. Даже он сам. В отрыве от своей эпохи чужак оказался беспомощным мечтателем. Единственное, что он сделал для клана за всё это время, рассказал, как можно менять простые параметры плетений. Учитель из него был откровенно паршивый. Понятно объяснять, он не умел, но чего-то Тикту от него всё-таки добились. Да только Кайнар Тикту был уверен, что таким вещам Раджат будет учить в своей школе. А если иметь хорошие отношения с чужаками... Так их можно просто купить прямо сейчас. Это не уникальное знание, ими владеют все чужаки. И даже эти знания из Диотали клан вытягивал почти два месяца. Слишком сложно оказалось работать с аморфным существом, которое не проявляет никакой инициативы и при этом в упор не понимает, почему его заумные термины вгоняют всех окружающих в лютую тоску. Обидевшись в бесполезности чужака Кайнартикту Провернул комбинацию, которой гордился до сих пор. Подставив внука под гнев Ситхарт и Раджат, он получил абсолютную власть в клане. И в качестве разменной монеты чужак оказался чудо как хорош. А дальше пусть с ним свои мучаются. Может, они хоть поймут, о чём он говорит. Глава клана Тикту глянул в окно. Его машина приближалась к резиденции клана Ситхарт. Старик подобрался. Какими бы простыми не виделись ему предстоящие переговоры, давать слабину нельзя. Лишнего он требовать не будет, но и свое не отдаст. Упускать шанс наладить деловое сотрудничество с чужаками он не имеет права.